Сзади стоит её призрачный двойник, её альтер-эго. Чепуха. Она убирает зубную пасту в стенной шкафчик. На его стеклянных полках всякие лосьоны, дезодоранты, кремы, лекарства, бинты. Вот недавно купленный пузырёк со снотворным, почти полный. Ей, конечно, нельзя принимать снотворное во время беременности. Она берёт пузырёк, подносит его к свету. В нём таблеток тридцать, а может и больше.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 «Ничего хотеть». Она закрывает дверцу шкафчика, которая при соприкосновении с рамой издаёт чёткий металлический щелчок. Она представляет себе баночки и пузырьки, стоящие на полках в полной темноте. Она идёт в спальню, снимает халат. «Привет», — говорит Дэн ровным, ласковым голосом со своей половины кровати. «Как тебе день рождения?» — спрашивает она. «Отлично!»